Глава 30 «Поздравляю вас! Очень красивая партия! Очень! Поверьте, я кое-что видел на своем веку. Классик!» Если скучавший за заваленным бумагами рабочим столом секретарь, оказывается, у Алекса и он имелся, и удивился столь разношерстной компании, валившейся в небольшую комнатку, Служившую приемной то виду не подал, а вопросительно взглянул на мистера Гилмера, мол, какие мои действия. «Эдвин, приготовь нам, пожалуйста, чай, и можешь быть свободен часов до пяти, потом ты мне понадобишься». «Слушаюсь, мистер Гилмер», — радостно ответил секретарь, явно притомившийся сидеть в такой солнечный день в помещении. «Сейчас все будет». Алекс кивнул и распахнул перед нами двери в кабинет. А я подумала, что разместимся мы там наверняка с определенным трудом. Однако мои опасения не оправдались. Кабинет моего внезапно образовавшегося жениха был светлым и, на удивление, просторным. Мистер Гилмер жестом предложил нам устраиваться в креслах вокруг небольшого овального стола, очень похожего на привычные мне столы для переговоров. «Скорее всего, именно для этого он и предназначался, хотя с кем тут в Блайсбери вести масштабные переговоры я придумать не смогла». Пока мы рассаживались и осматривались, прошло некоторое время, за которое Эдвин успел выполнить поручение начальства. Он вкатил в кабинет столик, на котором красовались большой заварочный чайник, несколько чашек, большая тарелка с печеньем и сахарница. Переставив все это богатство на стол, Эдвин выскользнул из кабинета, чтобы тут же вернуться с большим электрическим чайником». Спасибо, Эдвин. Поблагодарил секретаря Алекс. До пяти часов можешь быть свободен. Благодарю, мистер Гилмер. Молодой человек кивнул и моментально исчез, видимо, опасаясь, что начальство может и передумать. На правах хозяина Алекс разлил по чашкам заварку, и кабинет наполнил чудесный аромат. На чай мой жених явно не экономил. «Вообще-то правильный чай заваривают иначе, сразу в чайнике. Но нас слишком много, и такого большого чайника у меня в хозяйстве просто нет», зачем -то, — зачем-то пояснил он. Хотя и так никто никаких претензий высказывать не собирался. «Да нормально все, за всех ответил Саймон и решительно перешел к делу. «Так что можем вернуться к нашим, так сказать, баранам. Предлагаю выслушать мистера Фоулза и продолжить разговор уже в тесном, практически семейном кругу». «Полагаю, нам потребуется небольшая предыстория», — поправил его Джастин. И, с вашего позволения, я коротко ее изложу. Тем более, что для большинства из нас то, о чем я буду говорить, секретом не является. Исключение составляет наш гостеприимный хозяин, но, полагаю, определенные догадки у него тоже имеются. Тут Алекс улыбнулся, но так ничего и не сказал, а у меня в душе зашевелились смутные подозрения. Итак. Жили-были два брата – Джозеф и Кевин Стюарт. Оба получили прекрасное образование. Один был историком, а второй – искусствоведом. Но помимо этого у одного из братьев, Джозефа, обнаружилась удивительная способность. Он невероятным образом умел находить среди множества раскопок, официальных и не очень, именно те, где можно было наткнуться на действительно стоящие вещи. Кевин, который за время работы в одном из аукционных домов оброс определенными нужными связями, придумал, как монетизировать эту способность брата. Много лет братья успешно работали в паре, Джозеф находил редкости, а Кевин оценивал их и сбывал. Но однажды братьям не повезло, и в одной из гробниц где-то на востоке они надышались какой-то отравой, которая быстро свела в могилу Джозефа, а Кевин прожил еще несколько лет. Чувствуя, что приближается финиш, Кевин Стюарт связался со своим близким другом Конрадом Стоуном и попросил его присмотреть за любимой племянницей, мистеру Стоуну, и в голову не пришло отказать старому другу, и он обратился с просьбой к своему давнему знакомому, который по счастливому стечению обстоятельств жил неподалеку от Блайсбери, в Меймерде. Но не так давно наблюдатель решил уйти на пенсию и перебраться к родственникам, поэтому вместо него прислали меня. Так как мистера Стоуна уже не было в живых, решение принимал тот, кто занял его место. «И ты согласился уехать в нашу глухомань?» — удивился Саймон, внимательно слушавший Джастина и порой кивавший каким-то своим мыслям. «Ну, так получилось, что мне как раз очень нужно было уехать куда-нибудь подальше от Лондона, так сказать, исчезнуть из поля зрения некоторых людей», — туманно выразился Джастин. «Тут удачно подвернулся сержант Холмс, который, в отличие от меня, ехать в провинцию не торопился. Мы заключили с ним сделку, и я приехал в Блайсбери в качестве помощника старшего констебля». Со службой в полиции я был более или менее знаком. Тут Гектор насмешливо фыркнул. Правда, с другой стороны. Но здесь же не Чикаго, а тихий провинциальный городок. Мэгги, когда я с ней познакомился, мне понравилось. Так что присматривать за ней мне было даже приятно. Тем более, что я даже не предполагал, что для беспокойства у мистера Стоуна были реальные основания. А тут такое началось. Впрочем, думаю, теперь мы можем послушать Гектора. «Да, с чего вдруг ты решил не только приехать в Блайсбери, но еще и назваться Конрадом Стоуном?» Глаза Саймона сверкали от переполняющих его эмоций. «Еще бы! В сонном, спокойном городке и вдруг такие тайны и интриги. Куда там Лондону?» Гектор поерзал, несколько раз тяжело вздохнул, но сочувствия ни от кого из присутствующих не дождался. Некоторое время назад, — неохотно начал он, тщательно подбирая слова, — я совершенно случайно услышал разговор двух серьезных людей, имена которых большинству из вас ничего не скажут, а Джастин и сам сообразит, о ком речь. Так вот, они говорили о том, что ворч что Кевин Стюарт наверняка оставил своей племяннице не только состояние, но и наводку на счет в каком-нибудь надежном банке. И знал об этом, скорее всего, только его ближайший дружок Конрад Стоун. Но узнать теперь об этом не у кого, так как в живых уже нет ни Стоуна, ни самого Стюарта. Вот я и подумал, что, ежели назовусь Конрадом Стоуном, то в разговоре племянница может и разоткровенничаться со старым дядюшкиным другом, поделиться, так сказать, воспоминаниями и сведениями. Я же и представить не мог, что в этом богом забытом городишке найдется кто-то, знающий меня в лицо и слышавший о том, что мистера Стоуна уже нет в живых. Да и сама девчонка, тут он осуждающе посмотрел на меня, — Тоже оказалось не промах. «Не повезло тебе, Гектор, что тут скажешь?» Саймон ободряюще похлопал неудачливого самозванца по плечу. «Ну, как по мне, так вина твоя не так, чтобы и велика, а, Джастин?» «Я свое слово сдержу», — очень серьезно ответил тот. «Думаю, что претензий к тебе не будет, Гектор». «Спасибо, приятель», — с явным облегчением проговорил Фоулс без попутал честное слово. «Бывает», — махнул рукой Джастин. «Тогда мы тебя больше не задерживаем, Гектор». «Простите, мисс, что так получилось». Фоулс неуверенно мне улыбнулся. «У меня в мыслях не было как-нибудь навредить вам. Вот вам крест. Просто хотелось узнать про счет. Там же деньжищ, небось. Но да не судьба». «Не переживайте, мистер Фоулс. Я постаралась улыбнуться как можно более доброжелательно». Ваша миссия изначально была обречена на провал, так как ни о каком секретном счете я не знаю. Дядя Кевин никогда ни о чем таком не говорил и даже не намекал. Он оставил мне деньги, да, но это самое обычное наследство, официально оформленное, в нем нет ничего секретного или тайного». «Не хотите говорить, так и не надо?» Гектор махнул рукой. Все равно в этой партии козыри выпали не мне. Так чего теперь суетиться?» «Ну, удачи вам, мисс, не поминайте лихом, стало быть. И ещё, ежели вам когда-нибудь понадобится что-нибудь откуда-нибудь незаметно, так сказать, изъять, вы просто напишите мне в Лондон на почтовое отделение на Расселсквер. Я непременно помогу и возьму недорого. Как со своего?» «Без тебя разберемся, не слишком вежливо ответил вместо меня Джастин. «Спасибо, Гектор». Поблагодарила я, думая о том, что такого оригинального предложения помощи я еще никогда не получала. После этого Фоул свежливо раскланялся с остальными и вышел из кабинета. Честно говоря, я думала, что больше никогда его не увижу, но, как показали дальнейшие события, я очень сильно ошибалась. Впрочем, это уже совершенно другая история. Ну, проводив неудачливого самозванца задумчивым взглядом, обратился ко всем присутствующим Саймон. А теперь давайте пообщаемся с нашим тесным коллективом, тех, кого беспокоит безопасность Мэгги». Как-то оно все сползлось и перекрутилось, что никаких ниточек не найти. «Ты ничего не хочешь нам рассказать, Маргарет?» Негромкий голос Джастина нарушил установившуюся после слов Саймона тишину, и я тяжело вздохнула. Все началось, как мне кажется, незадолго до моего отъезда на учебу в Хоуптон». Я говорила негромко, достаточно медленно, стараясь с одной стороны не упустить важных деталей, а с другой не сказать лишнего. Как бы ни складывалась ситуация, откровенничать по поводу найденного в сейфе письма и содержащейся в нем информации я не собиралась. Тем более я не планировала сообщать им о том, что на самом-то деле я не совсем Мэгги, точнее совсем не Мэгги. Мужчины слушали меня очень внимательно, иногда задавали наводящие вопросы, уточняли какие-то мелочи, переглядывались и сосредоточенно хмурились, в общем, выглядели чрезвычайно внушительно. «А еще я подозревала каждого из вас», — сказала я исключительно для того, чтобы они не расслаблялись, потому что все это выглядело крайне подозрительно. «Но сейчас-то, я надеюсь, ты нам веришь?» — возмутился Джастин. «Мы точно не хотим тебе зла, Мэгги. Алекс вон так вообще». «Теперь я знаю, что ты присматриваешь за мной по просьбе мистера Стоуна, который, в свою очередь, поручил это своим людям», — кивнула я. «Честно говоря, сначала я думала, что наблюдатель Алекс, особенно когда увидела, что договор, который ты мне передал, я повернулась к внимательно слушающему жениху, составлен тем же самым юристом, который заверил завещание дяди Кевина и который пользуется определенной репутацией». «О, Гилмор, так ты тоже знаешь старика Трондайка?» — изумился Джастин, взглянув на безмятежно пьющего чай Алекса и удивленно покачал головой. «Он прекрасный специалист, невозмутимо сообщил нам мистер Гилмер, Так почему бы мне не пользоваться его услугами?» «Логично. Не нашелся, что возразить Саймон. А то, что Трондайк работает на криминальные структуры и даже не слишком это скрывает, но так у каждого свои недостатки, верно?» То есть о том, что наблюдатель есть, ты знала. Неожиданно вступил в разговор, в основном молчавший до этого момента Алекс. А могу я узнать, откуда? Так и знала, что на чем нибудь да прокалюсь. Не быть мне ни шпионкой, ни секретным агентом. Нет, не быть. Дядя Кевин оставил мне личное, а я выделила голосом последнее слово письмо, в котором написал, что попросит старого друга присмотреть за мной. А в этом письме больше ничего не было», — вкратчиво спросил Джастин, обменявшись с остальными быстрыми взглядами. «Ты про информацию о неком секретном счете?» «Нет, ничего такого там не было. Это было исключительно личное послание умирающего дядюшки. Там как раз и было про то, что в случае моей безвременной кончины заявить права на наследство может некий Александр Смол. О нем же дядя упоминал и в завещании». «И ты полагаешь, что этот...» «Неведомый мистер Смоу нанял Ричарда Саммерса, который остро нуждается в деньгах, так как проигрался». «А у тебя есть другие варианты?» «У меня, например, нет. Только я до сих пор не понимаю, как он мог узнать о смерти дяди Кевина и о содержании завещания». «А вот Тут я могу слегка прояснить ситуацию. Джастин взлохматил идеально уложенные волосы, но опомнился и старательно их пригладил. Я, как и обещал, связался с Гербертом Трандайком и выяснил, что его не так давно, недели три назад, пытались ограбить. Причем забрались именно в контору, а не домой пропало несколько папок с документами, среди которых была и папка с копией завещания Кевина Стюарта и всеми контактами, в том числе и Александра Смола. Среди украденных документов были достаточно важные и секретные, а папку с завещанием мистера Стюарта, возможно, прихватили просто за компанию, так сказать. А потом пересмотрели документы и поняли, что и из завещания Кевина Стюарта можно попытаться выжить кое-что. Радостно присоединился к мозговому штурму Саймон. «Мэгги, скажи, в завещании была указана сумма, которая тебе достанется?» «Конечно». Я удивленно посмотрела на приятеля. «Это же официальный документ. Не до шиллинга, конечно, ибо как можно учесть проценты, но было, да. И много?» «Много», — проворчала я. «Действительно много, но я... Мэгги», — перебил меня Алекс, — «я хочу сказать, что мое предложение никак не связано с тем, что ты готова озвучить. Я и сам достаточно состоятельный человек, и мне нет необходимости охотиться за чужим богатством». «А у тебя и не получилось бы?» — чувствуя некоторую неловкость, ответила я. «По условиям завещания мой муж получает право распоряжаться деньгами только через 10 лет совместной жизни». «Мэгги, вы с Гилмером потом это обсудите», — остановил собиравшегося что-то сказать Алекса Саймон. «Лучше давайте подумаем. Мог вор связаться с Александром Смолом и предложить тому сделку? Типа он убивает Мэгги, а Смол ему за это отстегивает определенный процент. Сколько там у тебя, Маргарет?» «Почти два миллиона». В кабинете повисла глубокая... Ошеломленная тишина, прерываемая только тиканьем на стенах часов. «Сколько?» — Джастин ошарашенно смотрел на меня. «Не знала, что у тебя проблемы со слухом», — проворчала я. «Тогда вполне объяснимо желание мистера Смола спровадить тебя на тот свет. Саймон выглядел не менее ошарашенным, и Дик вполне мог предложить свои услуги за небольшую долю». «И что делать?» — я вдруг почувствовала, что страшно устала. «Будем ловить на живца», — решительно заявил Джастин, и мы все посмотрели на него.